Едва мы успели появиться на свет Как мы оказываемся под покровом темницы И быстро все забываем И все же в начале жизни Мы с вами помнили другие времена и места Будучи беспомощными младенцами Сидя на руках у мамы Или ползая по полу на четвереньках Мы в грезах летали как птицы И во время ночного кошмара мы испытывали мучение и ужас, умирая от страха перед мрачными и чудовищными вещами. Мы, едва родившись, еще не имея никакого опыта, уже испытывали чувство страха. Страх живет в наших воспоминаниях а воспоминания возникают из опыта. Что касается меня самого, то когда я лишь учился говорить, когда я криком давал понять, что голоден или хочу спать, я уже знал, что когда-то был межзвездным странником Я, губы которого еще ни разу не произнесли слово «король», помню что когда-то был сыном короля. А еще я помнил, что когда-то был рабом и сыном раба И носил на шее железный обруч. Более того, «Было три-четыре-пять лет. Я был вовсе... Я был вовсе не я!» «Пока я становился собой, все сильное, что было в прошлом, влияло на создание меня и определяло ту форму, в которую я вливался. То был не мой голос» который вскрикивал ночью от страха перед знакомыми вещами, которых я, право, не знал и не мог знать. То же самое можно сказать и о моем детском гневе и смехе, о моей детской любви и привязанности. Другие голоса кричали в моем голосе, голоса мужчин и женщин из прежних времен моих мрачных прародителей. К моему гневному крику примешивалось рычание животных более древних, чем горы. Мои же детские бешеные вопли, в которых звучал багровый гнев, соответствовали глупым, бессмысленным крикам животных до исторических времен, задолго до появления Адама.